Глава одиннадцатая. Падение. После разговора с Хэт Хантером мое настроение буквально искрило радостью. Даже ноющая боль в плече нисколько не уменьшала моего оптимизма. До утренней летучки, назначенной капитаном Мкасом, оставалось достаточно времени, поэтому я решила использовать его с умом. Открыв планшет, я ознакомилась с расположением отсеков, Свою перепись поломок я начала с жилого блока. Сейчас было самое подходящее время заглянуть к членам экипажа, пока ещё утро, и они не разбрелись по своим делам. Моими соседями на этом катере были медик и безопасник. Напротив располагалась каюта старпома, а вообще Кира небольшой звездолёт. Всего вместе со мной и капитаном на борту числились 10 астронавтов. С большей частью команды я пока не была знакома, но это ведь не повод, чтобы не выполнять свои обязанности. Отдёрнув мешковатый комбинезон, я нажала на датчик вызова соседней каюты, а в ответ да ничего не произошло, во всех смыслах. Обычно стационарный ком издаёт мелодичный сигнал, который транслируется в обе стороны, но похоже, что я сразу столкнулась с первой поломкой в моём списке. Сделав соответствующую запись, я постучала в переборку. Нейтан Ултас открыл довольно быстро. Вот только он вышел встречать меня в одних штанах и полотенце, накинутом на плечи. Привет, Чарли. Что-то случилось или ты просто решил забежать на огонёк? Лукаво улыбаясь, спросил мужчина. Чего это он Если бы я не скрывала свою принадлежность к женскому полу, то решила бы, что медик со мной заигрывает. Или это он так со всеми общается? Ладно, потом разберусь. Нет. То есть я не за этим пришёл. От волнения я чуть было не произнесла пришла, но вовремя поправилась. Надо внимательнее следить за языком, иначе все мои усилия пойдут прахом. Вот как? И чего же ты хочешь? Уточнил медик, а потом стал вытирать влажные тёмно-русые волосы. Составляю список мелких поломок. Встречу с магнитоидом, чувствительная аппаратура бытовых приборов тоже могла не выдержать. Например, у меня через раз работает душ, и у вас не работает коммутатор на двери. Собираюсь сделать заявку на комплектующие и потом в пути заняться этими проблемами. Отозвалась я, стараясь не глазеть на мужчину. Несмотря на то, что профессия этого торианца не предполагала отменной физической формы, Нейтан Ултас радовал мой взор сильным торсом со всеми этими кубиками пресса, крепкими канатами бицепсов и мужественной рельефной грудью. Да и на лицо медик был очень даже симпатичным мужчиной. И все же его красота никак не затронула мое либидо. Просто приятно было посмотреть на торианца с эстетической стороны вопроса, и не более того. О, это ты удачно зашёл. Значит так, записывай. Обрадовался врач и стал перечислять не только бытовые приборы, но и вышедшие из строя медицинские аппараты. Не так быстро. Давайте я подключу свой диагност к тем системам, которые не работают или функционируют неправильно. Сейчас собираю данные в жилом блоке, пока все не разбежались по делам, а потом я обязательно зайду в медицинский отсек, пообещала я. Хорошо. но я буду первым в очереди. И прекращай выкать. Меня зовут Нейтан, или просто Ней», подмигнул мне странный тарианец. «Ну ладно». Пожала плечами я и поспешила ретироваться. Следующим в моем обходе стал тот безопасник, которого я уже видела накануне вечером. Этот брутальный парень не спешил заигрывать. «Но я буду первым в очереди. И прекращай выкать. Меня зовут Нейтан» Он лаконично и без лишних сантиментов показал мне неисправную виртуальную игру, об утере которой горевал сильнее всего. Остальное я смотрела сама, выявив ещё пару поломок. Дальше сработал эффект сарафанного радио. Мужчины меня встречали у дверей и делились своими бытовыми проблемами, вызванными недавней аварией, а я фиксировала и обещала найти время на первоочередные нужды команды. Четверо членов экипажа оказались исследователями: микробиолог, ксенолингвист, геолог и физик. Кроме них в штате имелся ещё один специалист по безопасности. Он прикрывал учёных во время рейдов на планеты. В итоге выяснилось, что на борту Акиры просто уйма дорогостоящего оборудования, и каждый требовал, чтобы именно его приборы я проверила и починила в первую очередь. А ещё корабли обслуживали несколько роботов исправность которых тоже следовало уточнить. Обычно работы механика малозаметны экипажу. Естественно, все знают о наличии такого специалиста на борту и все обращаются к нам по мере надобности. Но с подобным авралом я столкнулась впервые. В итоге я так погрузилась в работу, что утренний сбор экипажа совсем вылетел у меня из головы. Я обошла весь корабль, отсканировала обслуживающих ботов, проверила снаряжение для высадки на планеты и для выхода в открытый космос. Последним местом, куда я заглянула со своей импровизированной инспекции, оказался грузовой отсек. Там я переписала те детали, что имелись в запасе, потом проверила их работоспособность, после чего стала систематизировать списки комплектующих, чтобы быстрее и проще провести закупки. Теперь, когда угроза разоблачения со стороны Майка Вейнса отпала, я решила не спешить и закупиться необходимым здесь, на Альфаре. Усевшись на дезактивированный очиститель, свёрнутый в идеально гладкий металлический шар, я развернула перед собой голограмму списков и стала сортировать компоненты, объединяя их в группы, которые можно найти в том или ином магазине. Вот только совершенно забыла про капитана Макса и его приказ. Жаль, что Дэйрон обо мне не забыл. Чарли, я понимаю, что вы у нас очень занятой и ценный сотрудник, но игнорировать распоряжения и разлагать дисциплину на моём корабле не позволено никому. Строго гаркнул за прямо моей спиной кэп. От неожиданности я подскочила, но запнулась о шарообразный механизм и полетела прямо на капитана. Мужчина попытался удержать меня от падения. Но сам зацепился за моток кабеля и тоже не удержался на ногах. Так мы и растянулись на полу. Снизу капитан, лежащий на спине, сверху я. А между нами опять искрило странное статическое напряжение.